Как и любой разумный пороховых дел мастер, Ириней строил свои заводы так, чтобы по возможности не допустить катастрофы. Для каждой производственной операции существовало отдельное здание. Порох перетирали на нескольких небольших водяных мельницах, три стены которых были сложены из массивного камня, а четвертая, более легкая, выходила на реку. Это была беспощадно практичная архитектура – Взрыв снес бы легкую стену и крышу здания, но направил бы взрывную волну прочь от остальных построек. На жаргоне рабочих «уйти за реку» означало погибнуть при несчастном случае. Ириней взял на вооружение целый ряд усовершенствований, появившихся с тех пор, как пороховое производство превратилось из ремесла в индустрию. Ключевым процессом по-прежнему оставалось перетирание селитры, серы и угля – превращение их в тончайший порошок и перемешивание. Эту операцию традиционно выполняли при помощи ручных ступы и песта. Во Франции они были в ходу даже в XIX веке. Однако на более прогрессивных производствах процесс усовершенствовали. Пороховая мельница толчья представляла собой нечто вроде механизированной ступы. Однако мастера продолжали поиски более быстрого, более безопасного и менее трудоемкого способа. В результате в пороховом производстве появилась мельница того же типа, что использовалась для выдавливания масла из оливок. Пара каменных жерновов около полутора метров в диаметре и почти полметра толщиной были установлены стаймя на каменной ложе шириной в два с половиной метра. Ощи жерновов были сделаны с центральным валом – который вращался водяным колесом или лошадьми. Жернова поворачивались со скоростью 10 оборотов в минуту, одновременно вращаясь в горизонтальной плоскости, и своим огромным весом, до 8 тонн, дробили материал, который подавался на ложе. Теперь пороховых дел мастера увлажняли ингредиенты уже не мочой пьющего епископа, а дистиллированной водой. Иреней Дюпон начал свое производство, используя мельницы «Толчи» Но скоро перешел на жерновые мельницы. Сначала жернова высекали из мрамора, потом они стали железными. Они позволяли произвести за более короткое время гораздо больше порошка и при этом более однородного. Для получения тонкого пороха, пригодного для стрельбы из винтовки, жернова должны были работать около четырех часов. Хотя сами по себе эти гигантские жернова стоили дорого, Они значительно экономили труд рабочих и в конце концов превратились в символ пороховой промышленности. В Америке на одной такой мельнице одновременно мололи более 2,5 центнеров порошка. Вечно озабоченные безопасностью англичане, полностью запретившие мельницы толчьи еще в 1772 году ограничили вес 18 килограммами. Другой технологической новинкой, позволившей в XIX столетии повысить мощность пороха, было прессование. Ириней научился этому способу во время своей поездки во Францию еще до того, как открыл собственную мельницу. Рабочие выгребали из-под жерновов перетертый порошок, пороховую мякоть, насыпали его в ящик и при помощи винтового пресса сжимали под давлением 200 кг на квадратный метр. Слегка увлажненный порошок уменьшался примерно наполовину первоначального объема, образуя 60-сантиметровые квадратные плиты прессованной мякоти, имеющие твердость шифера. Плотность прессованной мякоти была значительно выше, чем у обычного гранулированного пороха. Меньшее количество взрывчатки выделяло большей энергии, позволив американским солдатам на треть уменьшить заряды своих пушек. Когда Ириней Дюпон только начал свое производство, Он изготавливал гранулы, продавливая мокрую пороховую массу сквозь сито. Но с прессованным порохом этот способ не годился. Рабочим приходилось дробить твердые плиты молотками, а затем снова бросать их под жернова. Затем получившиеся гранулы сортировали по размеру при помощи нескольких последовательных сит. Стандартному мушкетному пороху был присвоен разряд f. Более тонкий порошок, предназначенный для нарезного оружия, обозначался знаком FF или 2F. Еще более тонкий порох, использовавшийся в пистолетах и в качестве затравочного, имел классификацию 3F и 4F. Наконец, гранулы бросали в полированный барабан. Через несколько часов вращения грани зерен сжигались, а это повышало долговечность пороха. Готовый винтовочный порох имел консистенцию сахарного песка. Гранула орудийного была размером с сухое рисовое зернышко. Было и еще одно важное нововведение. Вместо того, чтобы выжигать древесный уголь в крытых земляных ямах, как раньше, мастера стали получать его, нагревая древесину в печи в закрытых железных сосудах. Тщательно контролируя температуру, они смогли влиять на свойства конечного продукта. Печной уголь позволил изготавливать порох и более мощный, и более однородный, чем прежде. Несмотря на механизацию всех этих процессов, пороховое дело все еще сохраняло много черт ремесленного производства. Мастеру приходилось самому решать, сколько именно воды надо добавить в смесь, как долго следует перетирать компоненты, под каким давлением сжать готовую массу. Ремесло все еще требовало специальных навыков, и опытные рабочие развивали в себе почти сверхъестественную способность на глазок получать из ингредиентов надежный порох. Опасность по-прежнему всегда была рядом. Рабочие очень хорошо знали, что материал, с которым они работают, может в одно мгновение убить всех. Принимались меры предосторожности. Лопаты были деревянными, рабочие носили башмаки, подбитые деревянными, а не железными гвоздями. Лошадей не ковали, а рабочие жевали табак вместо того, чтобы курить. Дюпоны были просвещенными хозяевами. Они предоставляли своим рабочим жилье и гарантировали, что если случится худшее, о семье работника позаботятся.